Один из п а б л и ш е н к и студия Amperfect представляют. с и н к л е р Льюис Бэбит. Глава 1. Башни Зенита врезались в утреннем углу. суровые башни из стали, бетона и камня, несокрушимые, как скала, и легкие, как серебряные стрелы. Это были не церкви, не крепости. Сразу было видно, что это великолепное здание коммерческих предприятий. Туман из жалости прикрывал неприглядное строение прошлых лет. Почту с вычурной черепичной крышей, красные кирпичные вышки неуклюжих старых жилищ, Фабрики со скважинами задымлённых окон. Деревянные дома грязного цвета. В городе полно было таких уродов, но стройные башни вытесняли их из центра, а на дальних холмах сверкали новые дома, где, казалось, обитают радость и покой. Через бетонный мост промчался лимузин. Длинный, блестящий, с бесшумным мотором. Его владельцы, веселые, разодетые, возвращались с ночной р е п е т и ц и и интимного театра, где любовь к искусству подогревалась немалой таликой шампанского. За мостом шло железнодорожное полотно в путанице зеленых и алых огней. С гулом пролетел Нью-Йоркский экспресс, и 20 стальных рельсов сверкнули в ослепительном свете. В одном из небоскребов приняли последние телеграммы агентства Associated Press. Телеграфисты устало сдвинули с о л б а целлулоидные козырьки. Всю ночь шел разговор с Парижем и Пекином. По зданию расползлись сонные уборщицы, шлепая старыми туфлями. Утренний туман рассеялся. Вереницы людей с завтраками в руках тянулись к гигантским новым заводам. Сплошное стекло и полый кирпич. В сверкающие цехи... где под одной крышей работало пять ы с я ч человек, производя добротный товар, который пойдет и на берега Евфрата, и в африканские вельды. Гудки встречали их веселым гулом, бодрый, как апрельский рассвет песни труда, в городе, словно воздвигнутом для великанов. Ничего великанского не было в человеке, который в эту минуту просыпался на закрытой веранде особняка колониального стиля, в том изысканном предместье зенита, которое носило название «Цветущие холмы». Звали его Джордж Ф. Бэббит. В апреле этого 1920 года ему было уже 46 лет, и он, в сущности, ничего не умел производить. Ни масла, ни башмаков, ни стихов. Зато превосходно умел продавать дома по цене, которая мало кому была по карману. У него был большой розовый череп, покрытый редкими суховатыми каштановыми волосами. Лицо его во сне казалось совсем ребяческим, несмотря на морщины и красные вмятины от очков на носу. Он был не слишком толст, но отлично упитан. Щеки его походили на п о д у ш к и а холеная рука, лежавшая поверх армейского одеяла, слегка отекла. Сразу было видно, что он состоятелен, безнадежно женат и прозаичен. Да и закрытая веранда, на которой он спал, была чрезвычайно прозаична. С нее был виден довольно большой вяз, две аккуратные полоски газона, бетонная дорожка и гараж из рифленого железа. И все же б э б и т о опять снилась юная волшебница, и сон его был поэтичнее алых пагод у Серебряного моря. Уже много лет юная волшебница являлась ему во сне. И если другие видели в нем только Джорджа Бэббита, для нее он был молот и отважен. Она ждала его в полутьме сказочных рощ, и как только ему удавалось уйти от домашней т о л ч и он мчался к ней. Жена, крикливые друзья, все пытались догнать его, но он убегал за легконогой подругой, и они садились отдохнуть на тенистом холме. Она была такая тоненькая, такая светлая, такая ласковая. Она уверяла его, что он веселый и храбрый, что она будет терпеливо ждать, и они уплывут далеко-далеко. Грохот и стук молочного фургона. Бэббит застонал, повернулся на бок, пытаясь возвратиться в сон. Но ее лицо только на миг мелькнуло перед ним сквозь туманную мглу. Истопник грохнул дверью подвала. В соседнем дворе залаяла собака. И когда Бэббит снова погрузился в блаженную теплую волну, Почтальон, посвистывая, прошел мимо парадного, и свернутый номер адвоката со стуком полетел на полу двери. б э б и т вздрогнул. С испугу у него сразу засосало в животе. И только он снова успокоился, его пронзил знакомый противный звук. Рядом заводили Форд. д ф у ф у ф у Бэббит, сам страстный автомобилист, мысленно стал крутить ручку вместе с невидимым водителем, Вместе с ним напряженно ждал, пока не загудит мотор. Вместе с ним мучился, когда мотор заглох, и снова пошло противное въедливое «Пфу! Пфу!». Звук был какой-то круглый, плоский, по-утреннему зябкий, доводящий до бешенства, неумолимый звук. И только когда нарастающий гул мотора сказал ему, что Форд пошел, Бэбит с облегчением вздохнул, спокойно посмотрел на свое любимое дерево, Ветви вяза четко выступали на позолоте неба. И стал нашаривать сон, как шарят в поисках снотворного. Он, который в детстве так доверчиво относился к жизни, теперь был почти равнодушен ко всем мыслимым и немыслимым происшествиям, которые ему сулил наступающий день. И он снова ушел от действительности, пока в 7.20 не зазвонил будильник. Это был лучший из широко разрекламированных будильников серийного выпуска со всякими новшествами вроде колокольного звона, переменного боя и светящегося циферблата. Бэббит гордился тем, что его будет такой великолепный механизм. Это также поднимало человека в глазах общества, как покупка самых дорогих шин для автомобиля. С неохотой он признал, что выхода нет. Надо вставать. но не встал, чувствуя, как ненавистно ему скучная и однообразная работа в конторе по продаже недвижимости, как противна семья и как он сам себе противен за то, что они ему противны. Накануне он до полуночи играл в покер у Вёрджила Генча, а после таких развлечений он всегда до завтрака бывал не в духе. То ли он выпивал слишком много пива, которое при сухом законе варили дома, и после пива выкуривал слишком много сигар, То ли ему бывало обидно возвращаться из хорошей, крепкой мужской компании в ограниченный мирок жены стенографисток, где все время пристают, чтобы ты не курил так много. Из спальни, выходившей на террасу, раздался до тошноты бодрый голос жены. «Пора вставать, Джорджи, милый!» И этот зудящий звук, этот шорох и треск от вычесывания волос из жесткой щетки. Он хрюкнул себе под нос. выпростал толстые ноги в младенчески голубых пижамных брюках из-под армейского одеяла и сел на край кровати ероша р а с т р е п а н н ы е волосы и машинально нащупывая толстыми ступнями ночные туфли. С грустью он взглянул на плотное защитного цвета армейское одеяло, постоянное напоминание о свободе и героических приключениях. Одеяло было куплено для туристской вылазки, которая так и не состоялась. Оно стало заменой безудержного безделья, безудержного сквернословия и мужественных фланелевых рубашек. С трудом разминая суставы, он поднялся на ноги и застонал от болезненной рези в глазах. И хотя он ждал, что приступ режущей боли может еще повториться, он все же обвел мутным взглядом свой дворик. И, как всегда, это доставило ему огромное удовольствие. Двор был вычищен и выскоблен, как положено, двору преуспевающего зенитского коммерсанта? То есть это был превосходный двор, который вызывал у хозяина чувство собственного превосходства? Бэббит посмотрел на железный гараж и подумал, как думал 365 раз в году. «Дешевка, куда она годится, эта жестянка? Надо будет выстроить хороший деревянный гараж». Но, честное слово, больше на участке ничего устаревшего нет. Глядя на свой гараж, он подумал, что в Глен-Ореале, где он застраивал участки, нужен общественный гараж. Он перестал пыхтеть и поёживаться. Он упёр руки в бока. Насупленное, о п у х ш а я от сна лицо вдруг стало решительным и твёрдым. Он сразу стал хозяином, дельцом из тех, кто умеет планировать, управлять, добиваться своего. И под воздействием этих мыслей Он решительно зашагал по пустому, чистому, словно необитаемому коридору в ванную. Хотя дом был невелик, но, как во всех особняках цветущих холмов, ванная в нём была поистине королевская. Сплошной фаянс, керамические плитки и блистающий серебром металл. Сушилка для полотенец была сделана из матового стекла, оправленного в никель. В ванне легко поместился бы прусский гвардеец, а над вделанным в стену умывальником красовались такие замысловатые и ослепительные приспособления для зубных щеток, бритвенных приборов, мыльниц и губок, такая потрясающая аптечка, что, казалось, стоишь перед распределительным щитом электростанции. Но б э б и т чьим идолом было новейшее оборудование, недовольно поморщился. Вся ванная пропахла какой-то мерзкой зубной пастой. Опять Верона за своё. Сколько раз я её упрашивал, покупай лилидол. Она опять притащила какую-то вонючую пакость, от которой тошнит. Циновка возле ванны смята, пол мокрый. У Вероны, его дочери, иногда появляется фантазия принимать ванну рано утром. Он поскользнулся на циновке, ударился о ванну. Чёрт, выругался он. Свирепа схватил крем для бритья, с в и р е п о намылился, воинственно шлепая пенной кисточкой, и с в и р е п о стал скрести толстые щеки безопасной бритвой. Бритва не шла. Лезвие притупилось. Он опять выругался. О, черт! Он долго искал в аптечке пачку новых лезвий и, как всегда, подумал, дешевле купить эту, как ее там штуковину, и самому править бритвы. Найдя лезвие за круглой коробкой с содой, он мысленно осудил жену за то, что она их туда засунула, и похвалил себя за то, что удержался и не послал ее к черту. Но он тут же чертыхнулся вслух, пытаясь мокрыми, скользкими о т м ы л а пальцами снять с нового лезвия эту гнусную обертку и плотную липкую вощанку. Потом, как всегда, перед ним встала вечная неразрешимая задача, куда девать старое лезвие, чтобы дети не порезали пальцы. И, как всегда, он забросил его на аптечку, напоминая себе, что непременно надо будет убрать все 50 или 60 лезвий, которые там уже накопились. Он кончил бриться, злясь на растущую головную боль, на пустоту в желудке. С влажным, гладким от бритья лицом, с горящими от мыльной воды глазами, он потянулся за полотенцем. Все полотенца были мокрые, насквозь липкие, противные. Он хватал их вслепую, перебирал. Его личное полотенце, полотенце жены, Теда, Вероны, Тинки, купальная простыня с толстой меткой, все до одного мокрые. И тут Джордж Ф. б э б и т т сделал ужасающую вещь. Он утерся полотенцем для гостей. Тонкое, вышитое анютиными глазками, оно всегда висело в ванной как доказательство того, что Бэббиты принадлежат к лучшему обществу цветущих холмов. Полотенцем этим никто никогда не пользовался. Гости и дотронуться до него не решались. Они украдкой вытирали руки концом какого-нибудь хозяйского полотенца. Бэббит бушевал. «Безобразие! Хватают все полотенца, ни одного, черт подери, не оставят. Все мокрые, как губка. Хоть бы догадались приготовить для меня сухое. Мучайся тут из-за них. Понадобилось полотенце, и вот тебе». «Честное слово, я единственный человек в этом проклятом доме, который еще хоть как-то, будь я проклят, думает о других. Один я понимаю, что другим тоже после меня придется пользоваться этой проклятой ванной. Один я забочусь...» Он швырял эту мокрую мерзость в ванну, злорадно слушая, как полотенца уныло плюхаются на дно. Но тут с безмятежным видом вошла его жена и безмятежно спросила, «Джорджа, милый, что это ты затеял? Уж не хочешь ли ты стирать полотенца?» «Зачем тебе их стирать?» «Боже мой, Джорджи, неужели ты вытерся гостевым полотенцем?» Ответил он ей или нет, об этом история умалчивает. Но впервые за много недель жена его настолько задела, что он даже посмотрел на нее. Майру б э б и т миссис Джордж Ф. б э б и т Иначе, как «перезрелой» назвать было трудно. От углов рта к подбородку шли морщинки, полная шея отвисла. Но больше всего ее возраст подчеркивало явное отсутствие стеснения перед мужем и то, что ее с а м о е это ничуть не смущало. Сейчас она стояла перед ним в нижней юбке и корсете, из которого складками выпирало тело, и даже не замечала, что корсет ей тесен. Она настолько привыкла к семейной жизни, что при всей своей женственности стала бесполой, как бескровная монашка. Женщина она была добрая, славная, работящая, но никто, кроме, пожалуй, Тинки, их десятилетней дочери, не интересовался ею и даже не замечал ее существования. После довольно придирчивого обсуждения п о л о т е н и ч н о г о вопроса с обеих точек зрения, как семейный, так и общественный, Она попросила у б э б и т а прощения за то, что у него с похмелья болит голова, а он настолько пришел в себя, что даже позволил ей поискать его сетчатую рубашку, которую, как он едко заметил, кто-то нарочно засунул под чистые пижамы. Он совсем смягчился, когда стали обсуждать вопрос о его коричневом костюме. «Так как же Майра?» — он рылся в груди одежды, брошенной на кресло в спальне, а Майра расхаживала по комнате каким-то непонятным образом, прилаживая и расправляя нижнюю юбку. И Бэббит смотрел на нее желчным взглядом. Ему казалось, что она век не кончит одеваться. Надеть мне сегодня опять коричневый костюм или нет? Он тебе очень к лицу. Знаю, но, понимаешь, пора бы его выгладить. Это-то верно, пожалуй, пора. Да, не мешает его выгладить, не мешает. Да, надо бы его отдать выгладить. Но пиджак-то можно не гладить. На кой же черт отдавать в глажку весь костюм, когда пиджак вовсе не надо гладить? «Правда, как будто незачем?» «Но брюки-то отгладить нужно. Очень нужно. Ты только погляди. Видишь, как они измялись? Нет, брюки обязательно надо отгладить». «Да, надо. Слушай, Джордж, а почему бы тебе не надеть коричневому пиджаку те синие брюки, которые мы не знали, куда девать?» «Фу ты, господи, да разве ты когда-нибудь в жизни видела, чтобы я надел брюки от одного костюма, а пиджак от другого? Кто я, по-твоему, такой? Проворовавшийся бухгалтер, что ли?» «Ну хорошо. А почему бы тебе не надеть сегодня тёмно-серый костюм, а по дороге занести портному коричневые брюки?» «Да, безусловно, не мешает их...» «А чёрт, да где же этот серый костюм?» «Ага, вот он!» Дальше одевание пошло уже гораздо быстрее и спокойнее. Первым делом он натянул сетку-безрукавку, в которой он был ужасно похож на мальчишку, напялившего марлевые латы на школьном маскараде. Надевая сетчатое белье, Бэббит всегда благодарил бога прогресса за то, что не носит длинного тесного старомодного белья, как его тесте-компаньон Генри Томпсон. Чтобы стать еще красивее, он расчесал и пригладил волосы. Лоб у него сразу стал огромным, дюйма на 2 в ы ш е линии, где когда-то начинались волосы. Но самое главное чудо — с о т в о р и л и с ним очки. У каждой пары очков есть свой характер. и у важных роговых очков, и у скромного пенсне-учителя, и у серебряной оправы старого фермера. Очки Беббита представляли собой огромные круглые стекла без о п р а в наилучшего качества с тонкими золотыми дужками для ушей. В них он сразу становился современным дельцом, который отдает приказания клеркам, сам водит машину, любит поиграть в гольф и по-научному решает проблемы торговли. В очках он уже не походил на ребёнка. Сразу стало видно, какая у него крупная голова, какой широкий туповатый нос, прямой рот с длинной плотной верхней губой и слишком мясистый, но решительный подбородок. С достоинством, вызывавшим уважение, он заканчивал туалет и по всей форме превращался в солидного гражданина. Его серый костюм был отлично с к р о е н отлично сшит и совершенно ничем не приметен. Это был стандартный костюм. Белый кант на жилетке придавал ему серьезность и значительность. Башмаки на Бэббите были черные, шнурованные, отличные башмаки. Честные, стандартные башмаки, удивительно неинтересные башмаки. Единственное, в чем он позволил себе некоторое легкомыслие, это темно-вишневый вязаный галстук. сопровождая выбор галстука многословным комментарием, обращенным к миссис б э б и т которая с акробатической ловкостью прикалывала сзади блузку к юбке английской булавкой и ни слова не слышала. Он отдал предпочтение вишневому галстуку перед пестрым произведением искусства, где коричневые арфы без струн переплетались с пушистыми пальмами и заколол выбранный галстук булавкой в виде змеиной головы с опаловыми глазами. Чрезвычайным событием явилось перекладывание всех вещей из карманов коричневого костюма в карманы серого. К своим вещам б э б и т относился серьезно. Он видел в них вечные ценности, такие же, как бейсбол или республиканская партия. Среди этих вещей были вечная ручка и серебряный карандаш, у которого всегда не хватало грифеля. Носил он их в правом верхнем кармане жилетки. Без них он чувствовал бы себя просто голым. На часовой цепочке висел золотой перочинный ножик, серебряная машинка для сигар, семь ключей, из которых два неизвестно откуда, и, кроме того, прекрасные часы. Сбоку при часах болтался большой желтоватый зуб лося, знак принадлежности к благодетельному и покровительственному орден у лосей. Самым важным предметом, однако, был карманный блокнот. новейший деловой блокнот, где были записаны адреса давно позабытых людей и квитанции почтовых переводов, давным-давно полученных адресатами. Там же лежали пересохшие марки, вырезки со стихами Чаман-Дли Фринка и газетными передовицами, из которых Бэббит черпал и свои политические убеждения, и набор ученых слов. Кроме того, там были записи с напоминанием «Сделать то, чего он никогда делать не собирался», и, наконец, красовалась непонятная запись, Д-С-С, Д-М-У, П-Д-Ф. Однако портсигара у Бэббита не было. Никто не догадывался презентовать ему портсигар, поэтому он привык обходиться без него и всех, кто имел портсигары, считал неженками. После всего он воткнул в петлицу значок клуба толкачей. С лаконичностью, присущей великому искусству, на значке было выбито всего два слова. «Толкай вперед!» Благодаря этому значку б э б е т чувствовал себя честным человеком, значительным человеком. Значок связывал его с хорошими людьми, с людьми порядочными, приятными, имевшими вес в деловых кругах. Значок заменял ему крест Виктории, ленточку почетного легиона, эмблему студенческой корпорации. К сложности одевания примешивались и другие заботы. «Мне нынче что-то не по себе», — сказал он. «Должно быть, слишком плотно пообедал. И зачем ты подаешь эти жирные оладьи с бананами?» «Но ты же сам просил». «Мало ли чего. Когда человеку за 40 о он должен следить за пищеварением. Сколько людей пренебрегают своим здоровьем? Говорю тебе, после сорока ты дурак, если сам не врач». я хочу сказать, если ты сам себе не врач. Слишком мало обращают внимание на диету. А по-моему... Ну, конечно, после работы человеку надо поесть как следует. Но нам с тобой не вредно бы завтракать второй раз полегче. Что ты, Джорджи, я и так всегда ем дома самые легкие завтраки. Намекаешь, что я на службе жру как свинья? Да там поешь, как же!» Ты бы не то запела, если бы тебе пришлось есть пакость, которую нам подают в спортивном клубе. А сегодня утром мне было по-настоящему плохо. Какая-то странная боль с левой стороны. Нет, это все-таки не аппендицит, как по-твоему. А вчера вечером, когда я ехал к Вёрджу Генчу, у меня что-то и желудок побаливал. Вот тут, в этом месте. Такая, знаешь, острая внезапная боль. Куда я девал эту монетку? Слушай, почему ты так редко подаёшь к завтраку чернослив? Конечно, вечером я съедаю яблоко. Как говорится, по яблоку н а д и н е доктор не надобен. Но всё-таки обязательно следовало бы подавать чернослив вместо всякой этой стрепни. В прошлый раз, когда подали чернослив, ты к нему и не притронулся? Что ж, значит, не хотелось. Впрочем, я всё-таки как будто съел несколько штук. В общем, повторяю, всё это очень существенно. Вот вчера я так и говорил Вёрджу Генчу. Не умеют люди заботиться о пищеваре. Позовём г е н ч и к нам обедать на той неделе. Непременно, ещё бы. Тогда вот что, Джордж. Очень прошу тебя, надень к обеду новый смокинг. Чушь. Кто это придёт в парадном костюме? Все придут. Помнишь, как ты не надел смокинг к ужину у л и т л ф и л д о в а все другие пришли разодеты? е Вспомни, как неловко ты себя чувствовал. «Еще чего неловко. Ничуть не бывало. Все знают, что я могу напялить эти хвосты не хуже других, чего же мне стесняться?» «И вообще, все это т дурацкие выдумки. Вам, женщинам, хорошо, крутитесь дома целый день. А если человек работает, как проклятый с утра до вечера, зачем ему забивать себе голову, ходить переодеваться во всякие брюки-фраки? И для кого, спрашивается?» «Для людей, которых он в тот же день видел в самом обыкновенном платье». «Неправда? Ты любишь хорошо одеться?» «Позавчера ты мне сам сказал спасибо за то, что я тебя уговорила надеть фраг. Говорил, что чувствовал себя гораздо лучше. И вот еще что, Джорджи, пожалуйста, не называй вечерний костюм хвосты. Надо говорить фраг или смокинг». «Чушь, не все ли равно?» «Во всяком случае, воспитанные люди так не говорят. Представь себе, вдруг Люсиль МакКелви услышала бы, как ты говоришь хвосты». Ладно, прекратим этот разговор. Люсиль МакКелви мне не указ. Родные у нее не бог весть кто, хоть ее муж и папаша теперь миллионеры. Может, ты хочешь подчеркнуть, что ты из благородных? Так вот разреши тебе напомнить, что твой уважаемый предок Генри Т. даже не говорит просто хвосты, а обязательно скажет длиннохвостый пиджак для б е з х в о с т ы х обезьян. А на него самого такой пиджак ни за какие деньги не напялишь, разве что под хлороформом. Фу, какой ты грубый, Джордж, перестань. Я и не собирался тебе грубить, но, ей-богу, ты стала придираться совсем как Верона. Стоило ей окончить колледж, как жить я не с т а л от ее кривляний. Сама не знает, чего ей надо. Но я-то знаю. Хочет выйти замуж за миллионера и жить в Европе? Якшаться там со всякими проповедниками? А вместе с тем, видите ли, ей хочется сидеть дома в зените и стать каким-нибудь идиотским агитатором у социалистов или командовать благотворительными комитетами? Словом, чушь собачья. а Тед тот еще хуже. То он поступает в колледж, что нет. Из них троих одна Тинка знает, чего ей надо. Просто не понимаю, как это у меня выросли такие бездельники, как т э д и Рона. Конечно, может, я сам не какой-нибудь Рокфеллер или Джеймс Дэ Шекспир. Но я-то знаю, чего хочу. Работаю у себя в конторе, добиваюсь... А ты слыхала последнюю новость? Насколько я понимаю, у Теда новый заскок. Решил стать киноактером. Я ему сто раз повторял, если он пойдет в колледж, а потом в юридические институты хорошо окончит, я ему помогу открыть собственную контору. А Верона сама не знает, чего ей надо. Ну что ж ты, идем завтракать, уже минуты три прошло, как прислуга звонила. Прежде чем пройти за женой в столовую, Бэббит остановился у крайнего западного окна спальни. Цветущие холмы? резиденция богатых людей, возвышались над городом, и хотя центр находился в трех милях, в Зените уже насчитывалось около 400 тысяч жителей, Бэббиту был отлично виден Второй национальный банк, 35-этажная башня из индианского камня. Сверкающие стены, увенчанные простым куполом, вздымались в апрельское небо, как сно послепительного света. Здание было воплощением цельности, целеустремленности как великан воин оно легко несло свою силу и пока бэбит глядел на башню на лице его сглаживались следы раздражения и в благоговейном созерцании он поднял безвольно опущенный подбородок он только пробормотал одно удовольствие смотреть но город вдохновлял его своим ритмом и смотрел он на него с любовью Башня-небоскреб оказалась ему колокольней храма, где ту религию, имя которой «бизнес», исповедовали с верой страстной и возвышенной, доступной лишь посвященным. И, входя в столовую, он мурлыкал припев старой песни и т а р а р и р а т а р а т и т а как будто это был гимн грустный и торжественный.